Действительно, вопрос был вымученный. Когда Надя повернула ко мне лицо, чтобы задать этот вопрос, я испугался. Надя дорожала, судорожно сжимала свои пальцы и с тоскливой медленностью выжимала из себя роковое слово. Ее бледность была страшна. «Могу я надеяться?» — прошептала она наконец. «Вы не бойтесь. Говорите прямо». Какой бы ни был ответ, но он лучше неопределенности? Так как же? Могу я надеяться? Она ждала ответа, а между тем настроение моего духа было таково, что я не был способен на разумный ответ. Пьяный, взволнованный случаем в пещере, взбешенный шпионством пшеходского и нерешительностью Ольги, пережившей глупую беседу с графом, я едва слушал Надю. Могу я? «Надеется», — повторила она. «Отвечайте же». «Ах, мне не до ответов, Надежда Николаевна!» — махнул я рукой, поднимаясь. «Я не способен давать теперь какие бы то ни было ответы. Простите меня, но я вас не слышал и не понял. Я глуп и взбешен. Напрасно только вы и беспокоились, право». Я еще раз махнул рукой и оставил Надю. Только впоследствии, придя в себя, я понял, как глупо жесток я был, не дав девушке ответа на ее простой, незамысловатый вопрос. От чего я не ответил? Теперь, когда я могу глядеть беспристрастно на прошлое, я не объясняю свою жестокость состоянием души. Мне сдается, что, не давая ей ответа, я кокетничал, ломался. Трудно понять человеческую душу, но душу свою собственную понять еще трудней. Если действительно я ломался, то да простит мне Бог. Хотя, впрочем, издевательство над чужими страданиями не должно быть прощаемо. Три дня я ходил из угла в угол, как волк в клетке, и всеми силами своей недюжинной воли старался не пускать себя из дому. Я не касался груды бумаг, лежавших на столе, и терпеливо ожидавших моего внимания, никого не принимал, бронился с поликарпом, раздражался. Я не пускал себя в графскую усадьбу, и это упорство стоило мне сильной нервной работы. Я тысячу раз брался за шляпу и столько же раз бросал ее. То я решался пренебречь всем на свете и ехать к Ольге во что бы то ни стало, то окачивал себя холодом решение сидеть дома». Рассудок мой был против поездки в графскую усадьбу. Раз я поклялся графу не бывать у него, мог ли я жертвовать своим самолюбием, гордостью? Что бы подумал этот усатый фат, если бы я после того нашего глупого разговора отправился к нему, как ни в чем не бывало? Не значило бы это сознаться в своей неправоте. Далее, как честный человек, я должен был бы порвать всякие отношения с Ольгой. Наша дальнейшая связь не могла бы ей дать ничего, кроме гибели. Выйдя замуж за Урубенина, она сделала ошибку. Сойдясь же со мной, она ошиблась в другой раз. Живя с мужем-стариком и имея в то же время тайком от него любовника, не походила бы она на развратную куклу. Не говоря уже о том, как мерзка в принципе подобная жизнь, нужно было подумать и о последствиях. «Какой я трус!» Я боялся и последствий, и настоящего, и прошлого. Обыкновенный человек посмеется над моими рассуждениями. Он не ходил бы из угла в угол, не хватал бы себя за голову и не строил бы всевозможных планов, а предоставил бы всю жизнь, которая мелит в муку даже жорного. Жизнь переварила бы все, не спрашивая ни его помощи, ни позволения. Но я мнителен до трусости. Ходил я из угла в угол, болел от сострадания к Ольге и в то же время ужасался мысли, что она поймет мое предложение, которое сделал я ей в минуты увлечения, и явится ко мне в дом, как обещал я ей, навсегда. Что было бы, если бы она послушалась меня и пошла за мной? Как долго продолжалось бы это навсегда, и что дала бы бедной Ольге жизнь со мною? Я не дал бы ей семьи, а стало быть, не дал бы и счастья. Нет, не следовало мне ехать к Ольге.